глава двенадцатая. «У тебя оружие с собой?» — застонал от боли оборотень. «Оно всегда со мной», — отрапортовала Мэйла, стараясь замедлить падение. Резерв почти закончился. Она с ужасом осознавала, воспользоваться магией против ушастых не сможет. Оставалось уповать на профессионализм и владение оружием. Правда, против стрел напарники оказались бессильны. Еще одна впилась в бок девушки. Они упали на землю». Попытались спрятаться за деревом. Оттуда синхронно метнули кинжалы. Раздался вскрик эльфа. «Попали. Минус один». Выглянув, Мейла заметила двоих на земле. Довольно показав Лире два пальца, уточнила. «Двое вышли из игры. Осталось...» Она еще разглянула в сторону преследующих и застонала. «Ух ты ж! Их там как муравьев. слишком много. Нам не отбиться. Портал сможешь открыть?» Раны ныли все больше, голова начала кружиться. Как не вовремя, но девушка старалась изо всех сил. Они с напарником продолжили метать кинжалы, диски с острыми гранями, даже шишки, нашедшиеся на земле. Но преследователи приближались. Круг вокруг них стал сжиматься, ушастые оказывались все ближе. Лири отпряжал к себе татем, мстительно сверкнув глазами: Мы все равно просто так им не сдадимся усмехнулся оборотень. «Что ты намерен делать?» Еле ворочая языком, спросила Мэйла, запуская еще один кинжал. Но твердость и концентрация были потеряны из-за ухудшающегося состояния девушки, поэтому ее оружие никому не причинило вреда. «Я прямо при них уничтожу тотем», мстительно заметил оборотень. «Рехнулся? Хочешь на свою голову кару высших сил? Я не дам тебе совершить святотатство», — хмуро заметила магичка. Попытавшись встать, ойкнула и поняла. Она даже двинуться с места не может. «Архрак! Стрелы с парализующим ядом!» Выплюнул оборотень, предпринимая тщетные попытки встать. Эльфы, осознав, что беглецы полностью парализованы, с криками бросились к ним. Но тут... Напарников резко закружил вихрь, поднял воздух и швырнул в воздушную яму. Мейлэй и выкрикнуть не успела. Перед глазами замелькали красные искры. На нее опустилась темнота. Куда мы снова вляпались? Только и успела подумать она, полностью отключаясь. И как тебе такое в голову пришло? Другого места не нашел. До слуха еле-еле приходящей в себя девушке, донесся возмущенный голос напарника: И вообще, что-то ты зачистил к нам, второй раз спасаешь наши задницы. И как узнаешь, где мы находимся? Подозрительность так и сквозила в лириате. Мэйла непроизвольно прислушалась. Она уже поняла. Их снова спас грех, тем самым окончательно разбудив подозрение напарника. «Кошак, ты не забыл? Я давал ей свою кровь, потому и знаю, что с ней происходит. Опасность витала в воздухе, а я слишком любопытен, потому и явился проверить, куда вы снова вляпались». Спокойно и ровно ответил вампир. А в свой клан я вас перенес, потому что это единственное безопасное сейчас место. Самое безопасное дома, буркнул Лириат. Но до него еще добраться надо. Ты же понимаешь, к вам я никак не мог бы открыть портал. Это в принципе невозможно, снова спокойно пояснил клыкастый. Но сейчас-то ты можешь переправить нас границы нашего клана. У нас еще куча дел. Агрессивно выдал Лириат. Пока нет. «До полного вашего восстановления вы не двинетесь с места». «И еще, Вампир на миг замолчал. Мейла почувствовала на себе его взгляд. Ей даже показалось, что он усмехнулся, хотя с закрытыми глазами много не поощущаешь. «К вериатам лучше не соваться пока. Там на подходе вас ожидают ушастые». «Ха, значит, хоть в чем то наша уловка сработала. Надеюсь, вериаты решат, что эльфы готовят нападение и дадут им отменный бой». Тогда наша месть окончательно свершится, довольно произнес оборотень, потирая ладони. Так вот, что вы забыли у этих снобов, сам себе кивнул вампир. А я-то уж мозг расплавил, обдумывая возможные варианты, зачем вас к понесло. А оказывается, все слишком просто. Месть. Хотя я вполне солидарен, ушастым давно стоило преподать урок. Что думаешь делать с тотемом? Еще не решил. Честно ответил оборотень. В этот момент он поймал себя на мысли, что вполне может разговаривать спокойно с вампиром. Никакой агрессии уже не осталось. Еще бы, необычный блондинистой кровопийца уже дважды спас их с напарницей пятую точку. Да, она тоже в долгу не осталась, но сам факт. О чем задумался, кошак? вдруг спросил вампир, уловив странное выражение на лице Лириата. «Да вот не поверишь, размышляю, почему, вопреки логике, мне не хочется тебя разорвать. Более того, я могу спокойно с тобой общаться. Может, ты менталист? И затуманил мне мозг?» Снова подняла голову недоверие и подозрительность. «Сам-то в эту чушь веришь?» — усмехнулся Грих. «Уж ментальное вмешательство ты бы точно ощутил. Да и не собираюсь я таким заниматься. На магию принуждения требуется слишком много сил. Они мне еще ой как нужны». Ладно, убедил. Я не чувствую в твоих словах лжи, с сожалением вздохнул Лириат. А почему Мэйла до сих пор не пришла в себя? Спящая красавица, открывая глаза, напарник волнуется, со смехом произнес грех. Мэйли пришлось являть себя миру, точнее раздраженному оборотню. Какой заботливый, об оборотне побеспокоился, ехидно отозвалась девушка, бросая на вампира недовольные взгляды. «Конечно. Зря я его спасал, что ли. Не хватало, чтобы он мне тут лапы протянул от беспокойства». Хитро сверкая глазами, протянул грех. «Гостеприимный хозяин. Мало того, что спас, так еще и о душевном равновесии беспокоишься». Сарказм так и сочился из мейлы. За ним она старалась скрыть смятение. Девушка не знала, что вампир делал и как их лечил, но сейчас она даже руки в кулаки сжала и в замок сцепила. Настолько сильным оказалось притяжение, желание коснуться голой груди вампира, провести по его прессу, обвести каждый кубик, прижаться... Р, да что же это такое? Почему меня так тянет к нему? Ведь он вампир. Совсем не для меня партия. Да и чувства к нему другие, не такие, как были к Лириату. Почему у меня появляется тяжесть внизу живота? Грудь ноет. Не понимаю. Мучилась сомнениями Мэйла. Гостеприимный хозяин обязан все учесть. Чинно ответил Грих. Что ж, может, нас еще и накормят? Или это уже сверхнаглость нашей стороны просить об этом? Состроив невинный взгляд, спросила девушка. Обязательно накормят. Широко улыбнулся хозяин. Мейла встала, осмотрела места, куда попали стрелы. Даже отметины не осталось. Она недоуменно посмотрела на вампира, перевела взгляд на оборотня, снова на вампира. «А как это?» Рассматривая свое бедро, не сдержалась девушка от вопроса. «Ты забыла в тебе моя кровь». Быстро ответил Грих, стрельнув глазами в оборотня. Продолжение девушке и не надо было. Их связь начала крепнуть, «Мэйли передалась регенерация, выносливость, некоторые способности вампира. Интересно, что же будет дальше?» «Хм, Мэй, такими темпами ты скоро станешь вампирюгой», — озабоченно выдал Лириат. «Пора прекращать все эти встречи и спасения. Надеюсь, тебя теперь не понесет в очередную передрягу спасать зад Клыкастого». «Понадобится, понесет. пожала плечами девушка. «И ты мне поможешь в этом». Последняя фраза была скорее утверждением, чем вопросом, но оборотень вздохнул, он и сам прекрасно знал: поможет, еще как, Напарницу в беде он точно не бросит. Идемте, покормлю вас, а потом открою портал граница. Первым встал грех, за ним скочил на ноги и Лириат. Выйдя из комнаты, в которой восстанавливались, Лириат мгновенно зашипел. По коридору туда-сюда сновали вампиры, Если на греха с некоторых пор Лириат не так остро реагировал, то с остальными не смог. Его глаза мгновенно налились кровью, ладони сжимались, разжимались в кулаки. «Лер, не забывай, еще два дня праздника. Тебе еще руки им пожимать. Держи себя в руках», прошептала Мейла, заметив состояние напарника. «Знаю, пытаюсь», процедил оборотень. Грих шел впереди своих гостей, Мейла почувствовала его напряжение, но тут же поспешила послать в его сторону волну спокойствия. Плечи Гриха распрямились, он немного успокоился, но продолжал наблюдать за своими сородичами. Они тоже хорошо чувствовали оборотня, он вызывал у клыкастых такую же агрессию, но никто ни одним взглядом не показал презрения». Стоило троице войти в столовую, как находящиеся там вампиры, склонив головы в приветственном жесте, быстро встали из-за стола, подхватили бокалы и покинули помещение. Ни Мейла, ни Лириат не удивились. На другой прием они и не рассчитывали. Голод заставил не обращать внимания на поведение клыкастых. «Надеюсь, поэти нас будут не кровью?» — не сдержалась от усмешки девушка. «Нет, в бокалах и бурдиках отличное вино столетней выдержки», — усмехнулся Грих. «Если он хотел смутить гостью, то у него ничего не вышло». Она удивленно скинула бровь. «Так вы же не чувствуете вкуса. Зачем вам вино? Или вы его смешиваете с кровью?» «Далась она тебе», — нахмурился Грих. Ее мы пьем раз в месяц у добровольных доноров, этого хватает. А вкус как пищи, так и отличного вина мы прекрасно ощущаем». «Я не знаю, кто тебе наговорил небылиц, хотя и догадываюсь». Хозяин замка бросил насмешливый взгляд на оборотня, который ни на что и ни на кого не обращая внимания, вгрызался в мясистую кость. У Лири это от удовольствия даже за ушами трещало. что все Всё-таки, заметив внимание к своей персоне, с трудом оторвался оборотень от еды. «Ничего, ничего, приятного аппетита!» замахала руками девушка, едва сдерживая смех. «И было от чего. Лериот сейчас напоминал ребенка, дорвавшегося до десерта, весь перепачканный в жиру, вгрызающийся в добычу, при этом урчащий как кот. Он вызывал умиление. Даже Грих не сдержался и тепло улыбнулся, чего Мейла никак не ожидала от надменного вампира. "А ты почему ничего не ешь?" спросил Грих, оборачиваясь к девушке. "Только не говори, что у тебя нет аппетита. Не поверю. Напротив, есть, да еще такое, что я боюсь им напугать окружающих". «А именно тебя», — криво усмехнулась Мэйла. «Ну, после кошака, думаю, удивить меня сложно», — вернула усмешку Клыкастый. «Что ж, я предупредила», — хохотнув, пожала плечами Мейла, и тут же, больше ни о чем не задумываясь, стала накладывать себе в тарелку всего и побольше, и с такой же скоростью все поглощать. Глядя на сие действия, глаза Клыкастого постепенно увеличились в размерах. «Если ты не перестанешь так на меня смотреть, я подавлюсь», — прошипела Мейла. «К тому же я тебя предупреждала». «И куда в тебя столько влезает? Ты ешь, ешь, не торопись, тебя никто в шею не гонит». Тут же замахал руками грех. Отвернулся, чтобы не смущать девушку, но глаза то и дело возвращались к ней. «Так я же весь магический резерв потратила. Быстро восстановить его не получится, но обильная пища быстрее помогает восстановлению». Менторским тоном, как маленькому, объяснила Мейла. Лирит в их обсуждении не участвовал. Он тоже занимался приятным делом, набивал желудок. Только когда оба гостя смели со стола почти все, откинулись на спинки стульев, поглаживая животы. Мейла огляделась обычная столовая, посередине которой находился стол. Около стены, стойка с выставленными на ней бурдюками, небольшими бочками, бокалами. Над стойкой в виде солнца в воздухе завис шар, а на нем рисунок — скрещенные кинжалы, воткнутые в шар. «Грих, а что означают данные символы? Они же у тебя и на груди?» — не удержалась от вопроса девушка. «Кто к нам с мечом придет, без него уйдет», — ровно произнес вампир. Мейла хорошо ощутила. Тема закрыта. Вампир не желает распространяться по этому поводу, потому быстро замолчала. А Грих вдруг нахмурился. Он глянул на гостью, и у него вдруг заныло в груди. Предчувствие опасности мешало вздохнуть. Он быстро огляделся по сторонам, не понимая, откуда ждать опасности. Дворец надежно защищен. проникнуть в него незамеченным никто не сможет. Тогда откуда? «Архрак, что происходит?» — воскликнула Мейла, сползая на пол и стремительно синее. «Еда была отравлена!» Накинулся Лири от нагриха, полыхая праведным гневом. «Ты нас решил прибить по-тихому?» «Идиот! Если б еда оказалась отравлена, ты бы валялся рядом с ней!» Рявкнул Клыкастый, быстро бросаясь к девушке. Перестроившись на внутреннее зрение, он ахнул. От Мейлы к тунике Лири отошла едва заметная нить, по которой стремительно утекала энергия. «Что у тебя за пазухой?» Строго поинтересовался вампир. «Оно поглощает жизнь твоей напарницы». Эльфийский Тотем. Нехотя признался оборотень. Доставай его быстро! протянул руку вампир. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Но почему он выбрал жертву именно ее? С предыханием поинтересовался напарник. Он и сам уже видел ручеек, через который жизнь выходила из девушки. Нет, определенно у тебя мозг поплыл. Раздраженно выплюнул вампир. Тотем чувствует магию. Много магии. «В тебе ее нет в таком количестве. Во мне есть, но она для него не подходит. Темная сила крови не сочетается с магией жизни артефакта эльфов». «И что теперь? Он же сейчас из нее все соки вытянет. У моей резервы на нуле!» — встревожился оборотень. «Сделай что-нибудь!» «Я пытаюсь!» — зашипел Клыкастый. В этот момент он пытался плести заклинание защиты, обволакивая девушку, но его попытки защитить оказались тщетны. Ручеек силы стал ещё стремительнее. Мейла хватала ртом воздух, ей нечем стало дышать. В груди всё горело. И тут единственная подсказка прострелила обоих одновременно. Мейла протянула слабеющие руки к Гриху, а он схватил её за плечи, помог приподняться и… Их губы слились в поцелуе. Сначала мягким, изучающим, ласкающим. Постепенно страсть накалялась. Лирия, отоглушенный увиденным, не смог вымолвить ни слова. Его напарница и ненавистный вампир? Как такое возможно? Это немыслимо. Нет, не может его строптивая человечка целоваться с клыкастым по своей воле. Наверняка он ее подавил своей волей. Только разозлившийся оборотень собрался пустить в ход кулаки, как его взгляд упал на ручеёк, ведущий от Мэйлы к тотему. Он стал истончаться, постепенно пропадая, пока вообще не исчез. Сверток за пазухой Лириата нагрелся, оборотень вытащил его и бросил на стол. «Эй, хватит уже, вы здесь не одни, отток энергии закончился, можете прекращать». Но Лириата никто не слышал, Мэйла и Грих оказались слишком увлечены друг другом, поцелуй уносил обоих в мир страсти. Мягкие губы девушки манили и пленили Клыкастого, твердые вампиры сводили с ума магичку своей напористостью, нежностью, Обещаниями много большего. Да хватит уже, я вам сказал! Рявкнул оборотень со всей силы, грохнув кулаком по столу, а потом не удержался, схватил вампира за плечи и отшвырнул его разгоряченное тело от девушки. Посмотрел на одного, затем на вторую. Взгляды у них не отрывались друг от друга. Глаза заволокло лоппелиное возбуждение, губы Майлы припухли, грудь вздымалась, будто она долго бежала. Вампира отчетливо проступало в возбуждение. Красавцы! ехидно протянул Лирет. И что сейчас было? Поцелуй, невинно осведомили оба, все еще не отрываясь друг от друга. Правда? А я такой несмышленный идиот, так и не понял! всплеснул руками Лириат, выплескивая сарказм. Вы мне поведаете, с чего вдруг вы целоваться начали. Так это был единственный способ остановить утечку энергии. Как само собой разумеющийся, ответил вампир. «И каким же образом? И почему ты? Я и сам прекрасно бы справился с данной задачей». В голосе напарника промелькнула обида, а вот глаза вампира потемнели от ярости. «Нет, ты бы не справился. Только я мог остановить утечку энергии и силы». Едва не рыча выдал грех. «Почему только ты?» Теперь на рык перешел оборотень. «Чем я хуже тебя?» Ответить вампир не успел. Сквозь окно прилетел магический вестник и шлепнулся прямо в руки Мэйли. Она вздрогнула. Вампир попытался забрать послание, но оно ему не давалось. Сбегал, кружась вокруг девушки. «Хм, направленное только на тебя», — удивился Грих. «Читай быстрее, это кто-то из наших», — поведя носом, встрепенулся Лириат. Мэйла судорожно открыла послание, и оно начало озвучиваться само голосом ее наставника. «Мейла, я не знаю, где ты сейчас, но ни в коем случае пока не возвращайтесь домой. Вериаты и эльфы наставили на наших границах ловушки. Они послали по вашему следу лучших следопытов. Более того, как мне удалось узнать, собираются приманить вас обоих хитростью и обманом. Не удивлюсь, если по логике вещей они кинут вам приманку. Не ведитесь ни за что. У нас пока все тихо и спокойно. Все на месте. Удачи. Как станет безопаснее, я вам сообщу». Вот гады! снова грохнул по столу Лирит. Интересно, что они такого приду? Договорить оборотень не успел. Еще одно послание легло на стол прямо перед ним. Троица переглянулась. Вот и узнаем, чего же они придумали, чтобы выманить нас из укрытия, глухо произнес клыкастый. У Мэйлы в этот момент сильно забилось сердце. Она вдруг остро ощутила. Хиджас в опасности. Чего бы он ни написал, но сердце не обманешь. Наверняка он знал, что произойдет, и поспешил послать вестник, чтобы спасти свою нерадивую ученицу и принца. Затаив дыхание, девушка ждала оглашения следующего вестника. Так, что здесь у нас? Важно распечатывая послание, действуя нарочито медленно, протянул оборотень. Сейчас стукну чем-нибудь тяжелым. Спокойно пригрозила Мэйла, едва сдерживая рвущуюся наружу тревогу. «Вот злыдня. Лучше бы поцеловала, а то сразу стукну, стукну». Недовольно засопел напарник, но послание и правда распечатал быстро. «Так, что тут у нас? Ага, эльфы пишут». «Да что они там наваяли?» Не сдержав нервного крика, поторопила напарника девушка. «Ха, все так, как и написал Хиджас», — усмехнулся оборотень. «Так, подожди, сейчас прочту». Развернув полностью послание, Лириат ударился в чтение. Ваш кошак у нас. Если вы хотите видеть мастера наставника живым, а здоровье речи не идет, мы его немного подпортили. Но он сам виноват, слишком рьяно сопротивлялся. Еще и магический вестник успел отправить, то ждем вас на нейтральных землях. Вы отдадите то, что взяли, а мы подумаем вернуть ли вам вашего хиджаза. Все будет зависеть только от вас. Итак, если до полуночи вы не появитесь, голова кошака украсит границу. Вот как они собрались нас выманить, наивные. Они думают, мы и вправду поверим. Идиоты! начал веселиться Ой, Уймись, попросила Мэйла и задумалась. Тревога все больше охватывала ее душу. Справляться становилось сложнее с каждой минутой. Да ты чего? удивился оборотень. Хиджаз же написал, нас захотят выманить обманом. И так все произошло. Лир, порой я удивляюсь, как ты еще жив остался. «Неужели так и не понял ничего?» — процедила Мейла. «Что я должен был понять?» — Пришел черед напарника пораженно смотреть на девушку. «Наставник хотел нас спасти ценой своей жизни. Прочти еще раз послание эльфов». «Ни за что глаз не цепляется?» — ехидно поинтересовалась Магичка. «Нет, а за что должен зацепиться?» — не понял оборотень. «Ух!» — завыла напарница, хватаясь за голову. Лир, перечитай еще раз. Ну, перечитал. Через несколько минут поднял голову от свитка оборотень, но все равно ничего не понял. Оно, ну, дай сюда, потребовал клыкастый, забирая свиток. Он тоже пробежал глазами по буквам, и так же, как и напарник уставился на девушку недоуменным взглядом. И, что ты там такого увидела? Я тоже не понимаю. Вы издеваетесь, удивилась Мэйла. Все же очевидно! На нее смотрели пораженно две пары глаз. Девушка поразилась их бестолковости. Там же была фраза, которая подтвердила ее опасения. Она сразу зацепилась за нее взглядом. Вот, смотрите, Мейл откнула пальцем в несколько слов. Еще и магический вестник успел отправить. Неужели непонятно? После слов Мэйл и оба парня уставились на девушку. На лице оборотне сменились несколько выражений от недоверия до осознания истины. Сначала он смотрел на напарницу недоверчиво, но потом схватился за голову. «Мэй, он правда решил спасти нас ценой собственной жизни?» Прошептал Лириат. «Но как же так? Зачем?» «Затем», — мрачно изрекла девушка. «Хиджас прекрасно знал, что мы помчимся его спасать. Тем самым забудем об опасности и попадем в ловушку. Потому и отправил вестник». «Да, похоже на правду», — скинулся вампир. «Отговаривать вас от безумной затеи, я так понимаю, бесполезно?» Оба напарника синхронно и решительно кивнули. «Что ж, надо отправить вестник к отцу, он точно сможет...» Вдохновенно начал Лириат, но его осадил грех. «И не думай даже!» Тут же рявкнул вампир. «Совсем мозги растерял!» «Почему?» Теперь в два голоса спросили Мэйла и Лириат. «Не долетит ваш вестник!» Хиджаз же написал, на границе ловушки стоят. Значит, ваш вестник попадет к ушастым. Оно вам надо? Что ж, значит, будем справляться со своими силами, уверенно произнесла Мейла. Так, сейчас выдвигаемся. Эй, а как ты собралась действовать? Надо же все продумать! Замахал руками вампир. Кархраку планы, они всегда дают сбой. На месте разберемся, отмахнулась девушка, стремительно направляясь к выходу но вдруг резко затормозила, обернулась к гриху. «У тебя восстанавливающего энергетика нет?» «Хотя у кого я спрашиваю, наверняка нет». Тут же отмахнулась она. «Подожди, у меня твой остался», — быстро ответил клыкастый. Он вышел, а через несколько минут вернулся с пузырьком, в котором оказалось меньше половины. Но Мэйли его оказалось достаточно. Почувствовав, как магия стремительно потекла по венам, Мэйла довольно улыбнулась расставила руки в стороны, наслаждаясь ощущением. «Вот теперь можем идти», вынесла вердикт девушка. «Лир, включай мозги, они тебе понадобятся». «Угу», хмуро согласился оборотень. «Я иду с вами». Тут же встал перед ними вампир, вызвав недоумение напарников. «А ты там каким боком?» Грозно сверкнул глазами Лириат. Мэйла только молчала, наблюдала за парнями, ожидая ответа вампира. «У меня с эльфами свои счеты, холодно ответил Грих, из его рта показались клыки. «Хм, а я уже было волноваться начал», — подозрительно сощурился оборотень. «Слишком часто в последнее время ты спасаешь наши задницы. А главное, как же вовремя всегда появляешься именно перед нами». Вампир не успел ответить. Выдав свою тираду в шуточном тоне, Лириад вдруг резко посерьезнел, В упор посмотрел на Гриха, сузил глаза — И тут же, обвиняющий, ткнув пальцем греху в грудь, поинтересовался. «Ты так и не сказал, откуда ж ты все таки узнал, где нас искать?» «Я ж тебе уже ответил», — стараясь отвести разговор в сторону, ответил клыкастый. «В мейле моя кровь. А сейчас нам пора. Или ты желаешь найти наставника мертвым? И только по крови ты определил, что нам грозит опасность?» Не пожелал уняться оборотень. «Лир, хватит, потом обсудим. Сейчас нам и правда пора». Идем, Хиджазу грозит опасность», — быстро влезла девушка, хватая оборотня за руку. Тот кивнул, но решительности во всем разобраться не утратил. Особенно после поцелуя этих двоих, которым он стал свидетелем. От них исходили такие искры, что оборотень не будь идиотом сразу осознал. Тут явно что-то нечисто. И в голове возникли мысли. Он стал сопоставлять очевидное — Их частое спасение, готовность Мэйлы пожертвовать собой и броситься на помощь клыкастому, да и их взгляды. «Неужели Мэйла влюбилась в кровопийцу?» – мелькнула ужасная мысль в голове оборотня. Он, конечно, поспешил ее отогнать, но она прочно засела в мозгах. Особенно зная вампиров. Они никогда и никому просто так не приходят на помощь. И уж тем более не отпаивают людей собственной кровью. «Более того, это люди для вампиров являются донорами, а клыкастые считают их скотами, пищей. И тут такие метаморфозы в отношении девушки». «Лир, о чем задумался?» Быстро переглянувшись с грихом, спросила Мейла. «Я все равно докопаюсь до истины», — спокойно, но твердо произнес оборотень. В этот момент девушка увидела перед собой не своего безбашенного, наглого и развязного напарника, а истинного принца, наследника рода. Непроизвольно она вздрогнула. Отвечать не стала, только кивнула и отправилась на выход. Сейчас им предстояло спасти наставника и при этом самим остаться в живых. Ведь Хиджас не для того рисковал своей жизнью, чтобы они так бездарно все профукали. «План ты так и не придумала?» Возвращая себе развязный вид, поинтересовался Лириат. «На месте сообразим. Мы не знаем, сколько ушастых с учителем, их расположение, да мы вообще ничего не знаем. Идем, там решим» отмахнулась Мейла. «Как пойдем, Порталом или по воздуху?» — уточнил вампир. «Было бы хорошо по воздуху, но я не хочу растратить запас силы, он мне еще пригодится. Поэтому сначала порталом, а потом короткими перебежками». Оба парня кивнули. Вампир открыл портал аккурат к нейтральным землям, а оттуда им предстояло пройти пешком, но так, чтобы не попасть на глаза ушастым следопытам. Операция по спасению наставника началась».